Я сомневаюсь насчет отшельника. Он будет крайне недоволен, если я останусь, хотя не понимаю. Он драматизирует, успокоил их Конрад. Подождем немного, и он придет в себя. Мне некуда идти, захныкал Скрач. У меня нет друзей, а вам я, может быть, пригожусь. Я умею прислуживать. Ну и оставайся, решил Дункан. Наша компания становится все более разнообразной, почему бы нам не принять и демона. Где-то далеко кричала сова, а в холмах за курганами раздавался волчий вой. Дункан почувствовал, что под его ногами твердая земля, а не мягкая лужайка. Спасены, — подумал он, — выскочили из самой пасти у беды, благодаря столь неожиданным событиям. Кудберт совершил самоубийство. То ли преднамеренно, то ли в припадке безумия, теперь уже не узнать, Но это было самоубийство. Он сам бросился с балкона вниз. Диана подошла к Дункану, крепко взяла под руку и прислонилась головой к его плечу. «Мне очень жаль», — сказал он, — «что все произошло именно так?» Я должна была знать, что дни кудберта сочтены, а вместе с ним уйдет и замок. Это знание было где-то в дальнем углу моего сознания, но я не позволяла себе думать об этом. Он крепче прижал ее к себе, стараясь как-то успокоить, и смотрел на покосившиеся стоячие камни и на костры вдоль склона. «Видимо, их тут много», — сказал он. Снупи говорил, что собирает армию. «Дункан, вы не видели Хуберта?» — спросила Диана. «Нет. Наверное, он где-нибудь здесь». Может, ушел с Дэниелом и Бьюти? Едва ли. Думаю, что и его я потеряла. Он был грифоном замка и так долго жил здесь. Когда рассветет, мы поищем его. Может быть, он заблудился в темноте? Кто-то идет, насторожился Конрад. Я никого не вижу. За стоячими камнями. Это, наверное, Снупи. Я думаю, надо пойти им навстречу. Они понимают, что что-то случилось, но не знают, что именно, и не захотят обходить камни. — Теперь здесь нет опасности, — уверенно сказала Диана. — Но они этого не знают, — возразил Конрад. Он пошел по склону, а следом — Дункан и Диана. Пройдя между стоячими камнями, они увидели несколько маленьких фигурок, которые стояли и ждали их. Одна фигура шагнула вперед и голосом Снупи сказала с упрёком я предупреждал вас почему вы не послушались я говорил вам чтобы вы сторонились этого замка